Со своей двойной фамилией черт бы меня подрал. Я вдруг глупо прицепился к нему. Дурак, жалкий старый дурак. Да, я растерялся. Хотя при чем тут двойная фамилия? Вот при чем. Запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел Виктора.